Вся широкая снежная долина распахнулась перед ним. Вдаль к синеющим горам уходили две голубоватые, совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, видны были черные, словно нарисованные на белом фигурки беглецов. Впереди мчалась госпожа Мозыс с гигантским сундуком под мышкой, а на плечах у нее нелепо и дико моталось длинная, как удилище, фигура Мозыса. Правее, чуть отставая, ровным финским шагом несся Олов с Луарвиком на спине. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез, Сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет. Вся долина была наполнена ровным мощным гулом. Вертолет медленно, словно бы неторопливо снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, опускаясь все ниже. Они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша. И тогда. В это могучее монотонное гудение ворвался новый звук. Злобный отрывистый треск. И беглецы заметались. А потом Олаф упал и остался лежать неподвижно. Кубарем покатился по снегу Мозес, а Симоне рвал на инспекторе воротник и рыдал ему в ухо. «Видишь? Видишь?» А потом вертолет повис над неподвижными телами, Медленно опустился и скрыл тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто еще пытался ползти. Снег закрутился вихрем, и сверкающая снежная туча встала горбом на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и хозяин сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симоне все рыдал и кричал «добился». Добился своего дубина, мерзавец. Вертолет также медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву небо, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл лель Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2011 году читал Владимир Левашов